Лояльным и неуклонным выполнением принятых на себя обязательств и договоров, рыцарским поведением, полным благородства и бескорыстия в отношении союзных и дружественных монархов, император Николай в значительной степени напоминает своего отца, императора павла К сожалению, обязательства, добровольно им принятые, вытекали большей частью не из здравого понимания реальных интересов России, а из ложно понятого легитимизма, боязни революционного призрака, который он готов был видеть в любом проявлении независимой мысли и взгляде, несходном с его собственным. Отношение Николая к Бельгии и Франции создало ему всеобщее нерасположение. В венгерской кампании он навлек на себя ненависть венгров, не обеспечив, однако, себе и со стороны Австрии никакой благодарности. А подавление польского восстания, необходимое и неизбежное, надолго связало с именем русского государя представление как о «омучители и притеснители» народных вольностей. В Европе Россию не любили и в то же время боялись. Англия и Франция, стоявшие во главе либерального движения, держали себя явно враждебно и при первой же возможности поспешили нанести ей тяжелый удар Крымская война 1853-56 годов. Император Николай Доверчиво опирался на Австрию и, казалось, с полным основанием ей управлял мектор Них, такой же, как и он, сторонник легитимизма и не менее его убежденный враг либеральных новшеств. Однако Австрия действовала по отношению к России двоедушно и своим поведением во время Крымской войны наглядно показала, как сильно ошибался в ней Николай I. ВОСТОК Присоединение Крыма и договоры, заключенные императрицей Екатериной II с Турцией Кучук-Айнарджейской 1774 года и Яскей 1791 года, придвинув южную границу к самому морю, завершили собой черноморский вопрос». Вековая борьба с азиатским востоком продолжалась, как и старое время, но наряду с ней вырастает другая, с востоком европейским, так же, как и тот мусульманским, так же, как и тот враждебным христианскому миру. Черноморский вопрос с конца XVIII века, можно сказать, сменился двумя самостоятельными, хотя и тесно между собой связанными. Это отношение специально к азиатским народам и отношение к Турецкой империи, к так называемому Ближнему Востоку. Отношение к Ближнему Востоку сводится к так называемому восточному вопросу. А. Азиатский Восток, Персия, еще при Екатерине II Россия приняла под свое покровительство Грузию в 1783 году. Позже, при императоре Павле, грузины по собственному желанию приняли русское подданство, и вся территория грузинского царства вошла в состав Российской империи на том же положении, как и остальные области, 1801 год. Этим заложен был прочный фундамент русской власти за Кавказом. Зато присоединение Грузии неизбежно вело к столкновению с Персией. Раньше все Закавказье находилось в сфере ее влияния. Уже императрица Екатерина вела с персами войну. Походы Гудовича и Зубова, 1795 год. Война приостановилась с воцарением Павла, но возобновилась при Александре и велась целых девять лет с 1804 по 1813. Договор в Гюлистане 12 октября 1813 года принудил Персию уступить нам, кроме Грузии, еще Имеретью, Гурию, Менгрелию, Абхазию, Дагестан, Карабах и признать за Россией право держать на Каспийском море военный флот. Однако двенадцать лет спустя, пользуясь переменной на русском престоле, персы возобновили борьбу. Новая война уже при императоре Николае, ознаменовалась рядом блестящих успехов. Главнокомандующий русскими войсками генерал Паскевич разбил персов под Елизаветполем в 1826 году, занял Нахичевань, Эревань, Таврис, подошел к самой столице Персии, к Тегерану в 1827 и принудил шаха к миру. По Туркманчайскому договору 10 февраля 1828 года Россия приобрела ханство Нахичеванское и Эриванское и с тех пор стала твердой ногой в Закавказье.